Глава 21. Возвращение в Баркинг-сайт. Увидеть отца оказалось для меня тяжелее, чем я думал, от излишней радости, которую я проявил при встрече, сдержало лишь то, что и он был в образе Джека, и я, собственно говоря, совсем не выглядел Алексеем. Я пытался представить наше объятие со стороны и внутренне содрогался от отчаяния и смеха, которые каким-то образом могли совместиться в одно целое – Да и взгляд Ольги, когда мы вошли в дом, в котором оставалась вся разыскиваемая мной компания, не менее красноречиво предостерегал меня от лишних телодвижений. Мальчики вместе с Джеймсом, так они его называли, жили в одной половине дома, а девочки – отдельно в другой. Наше знакомство вынуждено было протекать быстро, поскольку уже к обеду в деревню обещал прибыть проводник из местных ивенков, чтобы сопроводить до подкаменной Тунгуски мужчину и детей». Недалеко от старообрядческой деревни располагалась торговая фактория под названием Ванавара, где жили и венкийские охотники и, по случаю, хорошие проводники по известным только им местам. Они не проявляли излишнего любопытства, поэтому никто не опасался за то, что они выдадут властям укрывшихся в деревне детей. А в сыскной части в самом деле пришел запрос относительно странных путешествующих детей. Этот шлейф, как и предполагала Ольга, тянулся еще от Кельна. «Благодаря Джеку им благополучно удалось скрыться от любопытных глаз надзирателей и летучих отрядов, а потом вовремя появилась и Ольга. Сами дети выглядели болезненно, они уже несколько дней держались только на отваре из коры ивы, их сознание начинало путаться, организм давать все более частые сбои. Ничего этого гостеприимные в присутствии Кути хозяева не замечали». Я не знаю, какими иллюзиями наградил их пес, мне пришлось наблюдать самую обыкновенную реальность, в которой занимались своими привычными делами крепкие мужчины и женщины, бессмысленно улыбаясь всякий раз, когда замечали кого-нибудь из загостившихся чужаков. Мне стоило некоторых усилий убедить детей в том, что им не следует идти вместе с Джеймсом, а достаточно лишь перестать пить его отвары. Их выдающийся в обычном состоянии ум теперь плыл. И самым большим их желанием было только одно – вернуться, наконец, домой и забыть весь этот пережитый кошмар. Дети, как и Таби в госпитале, знали все самое существенное о прерывателях и потому просто решили довериться моей информации о том, что они до сих пор живы в своей временной линии и что родители с нетерпением ждут их возвращения. Об отце Александра Шмурова и о судьбе упавшего из окна Кирилла я рассказать не решился. То, что Джеку придется теперь в одиночестве испытывать на себе действия перехлеста, поначалу его расстроило, но он быстро рассудил, что так будет правильно, и на всякий случай поинтересовался у меня, сработает ли его идея с метеоритом, что я мог на это ответить. Я знал об этом не больше, чем он, однако я еще раз повторил для себя, что другого пути у отца не существует. Второй путь все же имелся и был более очевиден. Дождаться своей естественной смерти, оставаясь до конца Джеком... А дальше, дальше, скорее всего, умереть по-человечески, как и все люди, освободив свою душу и здесь, и там, в лесах, возле подков. «Это здорово», — говорил отец, — «что вы так вовремя появились, Эмма». «Надо же, надо же, он называл меня Эммой, а сердце мое сжималось, как если бы он сказал сынок». «Это здорово», — повторил он, — «ведь я теперь отвечаю не только за свою жизнь, но и за жизнь Джека». Он все понимает, но я никак не перестану чувствовать себя мерзавцем. Да-да, ничего мне не говори». Видимо, отец обращался уже к Джеку. «Я тебя понял. И ты знаешь, что теперь я не отступлю. Вот, Эмма, понимаете, понимаете, какое это решение?» Я ничего не ответил, потому что мое «понимаю», произнеси я его вслух, прозвучало бы неуместно. Вместо этого я сказал, «вам необходимо идти в зону. Перехлест непременно сработает надлежащим образом». Я уверен, что все закончится благополучно для всех, а когда окажетесь в подковах, то идите сразу в участок и дождитесь своего сына». Отец молча кивал, скрестив на коленях пальцы дрожащих рук и чуть покачиваясь всем телом. Потом мы пообедали, дождались проводника и всей компанией пошли провожать отца. Проводник Ивенк не задал нам ни одного вопроса, его не удивило присутствие детей, не удивила наша английская речь и наши бледные, как сама смерть, лица. Не думаю, что это было дело Чаркути, поскольку тот остался в деревне, чтобы местным напоследок не пришло в голову все же закончить свой обряд изгнания бесов. Мы проводили отца до границы леса. В душе я порывался пойти с ним, чтобы хоть краешком глаза увидеть, что он исчезнет, а не превратится в стекло. Но разве это возможно? В этом случае я и сам рисковал сделаться привидением и полностью загубить не только свою миссию, но и будущую встречу с настоящим отцом». Теперь моей задачей было вернуть детей в баркинг-сайт, проследив за тем, чтобы их переход прошел безболезненно и без последствий для психики. Обычно те, чье тело покидал подселенец, через какое-то время полностью забывают все то, что переживали, находясь с ним в соседстве. Психологически это, разумеется, не так просто, как можно подумать. Поэтому мне надлежало быть рядом до самого возвращения в киску, а там уже я мог бы заняться собственным возвращением». Проводив Джека, мы вернулись в деревню и, не желая медлить ни минуты, засобирались в дорогу. На всякий случай Ольга проследила за тем, чтобы мы благополучно сели в поезд, впрочем, с настоящими документами. Нам, думаю, и не грозили долгие выяснения со стороны властей, если бы им вздумалось нас задержать. Наше прощание с Ольгой выглядело со стороны неоднозначно, однако мы с ней не удержались от горячего поцелуя, на который, к счастью, в суете на перроне никто и не обратил внимания. Мы снова не дали друг другу никаких обещаний, это получилось само собой, как бы по умолчанию. Однако сердце мое ныло от новой разлуки и от непредсказуемости того, что ожидает меня в ЦУАБе. В тот момент я не задавался вопросами о том, позволит ли нам с Мариной встречаться в нашей обычной жизни. Илья ничего не рассказывал о взаимоотношениях наемников и их личных ангелов. Да и мог ли я тогда знать о том, что ангелом окажется моя вечно неуловимая и уходящая в туман Марина? «Во всяком случае, я постараюсь сделать все возможное, чтобы встретиться с ней на том берегу», как выразился однажды Миронов. «Без особенных приключений, если не брать во внимание все более ухудшавшееся самочувствие ребят, мы добрались до Москвы. За время короткого пребывания в Ачинске и долгого переезда я успел обговорить с детьми все детали того, что заставило их принять решение о побеге в другую реальность. Они подтвердили слова Ангелины Табби о психологе Корзине». Однако в развернутом виде и с подробностями история выглядела куда страшнее. Страшнее в том смысле, что целой группе неглупых детей за какие-нибудь пару недель можно внушить такие безумные идеи, в которые здравому человеку невозможно было бы поверить и на долю процента. Недовольство настоящей реальностью – вот что стало центром кристаллизации того клубка из сформированных целей изменить мир, который нить за нитью наматывал в их сознании Эдуард Михайлович – «Наверное, непростой тип», – подумал я. «И вывести его на чистую воду будет по возвращению не так легко. Разумеется, я не знал, что найти его в родной временной линии теперь невозможно ни мне, ни кому-либо другому. И тем более не мог знать о том, что Эдуардом Михайловичем являлся на самом деле Козырев. Из Москвы по тому же маршруту, по которому следовали с Ольгой, мы вернулись в Лондон, а к вечеру были уже в деревне для девочек». Отчасти и я успел привязаться к этому месту, хотя провел там и не так много времени. Это были отличные дни, порадовавшие меня встречами с мистером Уэлсом и сэром Артуром, придавшие мне уверенности в своей новой профессии и обогатившие новым опытом. Когда мы зашли на территорию деревни, дети уже ничего не помнили о своих подселенцах, а план, заставивший их сбежать из киски, казался им настолько безумным, что они искренне сожалели о своем временном помешательстве, Никак иначе они это объяснить ни себе, ни другим не могли. Миссис Элмсли встретила нас хоть и хмуро, но быстро оттаяла, потому что была женщиной доброй и мудрой. Детей за их проступок она обещала не наказывать, меня же поблагодарила за проделанную работу и распорядилась о небольшой премии. Кроме того, она позволила мне пару дней отдохнуть перед тем, как приступить к своим прямым обязанностям воспитательницы». Я не принимал аспирин в течение последних двух дней, так что и мое сознание начинало иногда путаться. Я уж не говорю о приступах тошноты, которые, впрочем, не были такими сильными, как в первые дни моего здесь пребывания. Я все ждал появления на переднем плане разгневанной Эммы, но, к своему удивлению, обнаружил ее спокойной. Судя по всему, она прекрасно осознавала и то, что происходило с ней все последнее время, и то, что произойдет вскоре». «Пожалуй», – посчитал я, – «она изменилась к лучшему. По крайней мере, дети ее точно уже не раздражали, и питаться их отрицательными эмоциями, как делают это урохи. Она, как мне виделась, отныне не собиралась. На эту мою мысль, вполне претендующую на комплимент, Эмма никак не отреагировала. Она вообще перестала вступать со мной в диалоги. Дай бог, чтобы мои приключения стали уроком и для нее» хорошим уроком. Впрочем, я при всем желании не смог бы проследить ее дальнейшую судьбу, если, конечно, эфемериды, имеющиеся у настройщиков, имеют не только географические и временные координаты, но хотя бы минимальную биографию персонажа. Помимо радушного приема в деревне, я ему ожидала письмо от ее жениха, Александра. Тот, весьма обеспокоенный ее внезапным исчезновением, посчитал своим долгом ее разыскать и предупредить о своем скором приезде. Еще полмесяца назад это вызвало бы бурю негодований в душе Эммы, и Александр наверняка пожалел бы о своем решении оказаться незваным гостем. Но при вновь сложившихся обстоятельствах я понимал, что Яма была рада, хотя и от самой себя эту радость старалась скрыть. Она перечитала письмо трижды, два раза погладила его ладошкой и один раз даже пыталась его понюхать, однако, вспомнив о моем присутствии, сдержала этот недостойный дамы порыв. Мое сознание медленно превращалось в уголек, и уже на следующий день едва теплилась где-то на самом дне мисс Редвуд, едва улавливая покидаемую реальность. Я отчетливо понимал, что этой же ночью исчезну из чужого тела окончательно и проснусь в хронокамере станцией, встречаемой отцом, Ильей, детьми и Мариной. «Ну да, ну да, вот до такой степени мой разум уже витал в придуманном сказочном мире». Я теперь не мог переживать и волноваться так, как если бы находился в полноте своего сознания. Мысли мои больше походили на слайды, неторопливо менявшиеся от одной картинки к другой. Вот я задаю Илье сотни накопившихся у меня вопросов, а он отвечает, расписывая по пунктам устройства Вселенной. А вот я в подковах спешу на безымянное озеро, чтобы увидеть воскресшего из мертвых отца. Какое же сегодня число? До заветной даты 30 июня еще есть время. Сейчас отец, наверное, все еще бредется и венком где-то в тайге. Все эти мысли слайды я как бы фиксировал, ставил возле них галочки важно и тут же забывал, переключаясь на следующий. Часам к четырем утра эти слайды стали сменять друг друга совсем медленно, да и картинки сделались размытыми и лишенными четких смыслов. Я будто бы засыпал, слушая, как бьется сердце Эммы. Его биение было похоже на метроном опытного гипнотизера. Совсем скоро мои образы превратились вовсе в бесформенные осколки, и я провалился в звенящую пустоту, в которой не было ни времени, ни границ.